Рыцарь фон Грюнвальд. Немецкая сказка. Жила-была на свете одна принцесса. Звали ее Ангелика Мария Ульрика Брунгильда Беренгария. потому что принцессам дают ужасно громоздкие имена. Поскольку она была еще девочкой, придворные дамы пока называли ее просто «Ваше Королевское Высочество, Госпожа Ангелика. Будем так ее именовать и мы». Ее Королевское Высочество, Госпожа Ангелика, росла непохожей на других принцесс. да и вообще на обычных девочек. Не капризничала, не крутилась перед зеркалом, не любила шумных забав и всегда играла сама по себе. Любимой игрушкой у неё была не кукла, а большущая подзорная труба. В неё Ангелика по вечерам разглядывала луну, а днём дома и улицы города, расположенного вокруг королевского замка, или же смотрела, что происходит в саду. Жила принцесса в высокой башне, откуда всё было отлично видно, а труба у неё была очень мощная, какими пользуются звездочёты. И вот однажды, летним утром, Ангелика сама, не зная зачем, просто со скуки, навела свой окуляр на газон перед дворцом и увидела в стеклянном кружке такое, что ахнуло. В густом лесу зелено ствольных деревьев стоял тонколицей мальчик и очень внимательно смотрел прямо на ангелику принцесса отодвинула трубу мальчик пропал приложила опять появился она осторожно помахала рукой мальчик улыбнулся и махнул в ответ Но видно его было только через увеличительное стекло. Что за напасть? Ангелика сбежала вниз на лужайку. Стала звать. «Невидимый мальчик, где ты? Отзовись!» Ничего. Только звонко запищал комар. Принцесса опустилась на коленки. Наклонилась к самой траве. Повертела головой туда-сюда. Снова крикнула. «Где же ты?» и вдруг услышала тихое-тихое «Я здесь, под цветком маргаритки!» Ах, то был не писк комара, а еле слышный голосок. Отодвинув маргаритку, Ангелика увидела крохотного мальчика ростом с половину ее мизинца. Протянула ладонь, и малютка бесстрашно на нее вскарабкался. Теперь можно было поднести его к лицу и разглядеть как следует. Он был хорошенький, как марципанчик, какими украшают рождественский торт. И вежливый. Приподнял шапочку, поклонился. Разговор у них сложился не сразу. Мальчику пришлось кричать во всё горло, да ещё прикладывать карту руки, иначе Ангелика не могла разобрать слов. Ей же надо было шептать, чтоб крошка не оглох. Но ничего, понемногу оба приноровились, и завязалась беседа. Выяснилось, что мальчик из Вальдменхенов, лесного народца, родственного гномом. Просто про маленьких подземных обитателей знают все, а про их лесных кузенов почти никто. Они живут в глухих чащах, и держится от великанов, так они называют людей, подальше. Потому что однажды в стародавние времена какой-то грибник раздавил свои ножищи великого вальдменхенского короля и даже этого не заметил. Имя у мальчика было такое, что толстым человечьим языком не выговоришь. И принцесса нарекла своего нового приятеля Хальдерфингером, мальчиком-полупальчиком. Как ни у них с принцессой нашлось много общего. Хальберфингер тоже рос не таким, как другие дети Вальдменхены. Его с манил большой мир, где над головой не тёмные лиственные кроны, а синее небо, и где обитают огромные великаны. Рискуя быть раздавленным, он бродил по городским улицам, прокрадывался в дома, и всё ему казалось диковинным. До тех пор, пока однажды в Королевском парке Он не увидел высоко-высоко в окне башни золотоволосую девочку, которая разглядывала облака через подзорную трубу. «Снизу девочка казалась обычного роста», — так выразился Хальберфингер. Он стал часто приходить сюда. Ему нравилось смотреть на принцессу. Он, конечно, сразу догадался, что это принцесса. Правда, теперь, когда она спустилась вниз, Он увидел, что она тоже великанша. Но что уж тут поделаешь, у всех свои недостатки. — А как ты добираешься сюда, из своего далёкого леса? — шёпотом спросила Ангелика. — У тебя ведь такие крошечные ножки. — Очень просто. Сажусь на своего верного Майкефера и прилетаю. — На кого? — Да вон он, пасётся. Показал мальчик на майского жука, ползавшего неподалеку. И стал рассказывать про жизнь вальдменхенов, устроенную очень разумно и уютно. Их просторные теплые дома выдолблены из лесных пней. Землю они пашут на сороконожках, сеют землянику с брусникой, выращивают неслыханные изысканные трюфели. Вместо собак держит муравьёв. И те не только привязчивы к хозяину, но и способны защитить его от хищных земляных ос, а также могут выполнять всякие работы. В гости и по делам лесные человечки летают на жуках, а кто побогаче — на красивых бабочках. Хальберфингер рассказал много чудесного. Принцесса прямо заслушалась. Она тоже была бы не прочь попрыгать с тамошними детишками на упругой паутине или поучаствовать в скачках на кузнечиках. Оба и не заметили, как наступил вечер. Ангелике нужно было спешить на скучный дворцовый ужин, и её гостю — возвращаться в лес, пока у майского жука от вечерней росы не отяжелели крылья. Но Хальбер фингер обещал завтра снова быть в саду. И с раннего утра... Едва дождавшись, когда ее нарядят и причешут, принцесса уже ждала в беседке. Они стали видеться каждый день. Ангелика тоже рассказывала своему другу про мир людей. Про гордые города и смиренные монастыри, про глубокие моря и высокие горы. Но больше всего мальчик-полупальчик «Любил слушать истории про рыцарей, что дают обед служить даме сердца и совершают ради нее разные подвиги. Жениться на даме сердца нельзя, потому эта форма любви — самая возвышенная из всех», — говорила принцесса, ибо так было написано в романах, и она этому верила. «А что нужно, чтобы стать рыцарем?» — спросил однажды Хальберфингер, наблюдая, как Ангелика вышивает платок — на котором можно было бы разместить добрую сотню вальдменхенов. Нужно обладать храбрым сердцем, и нужно, чтобы особо королевской крови коснулась твоего плеча шпагой. «У меня храброе сердце, а ты особо королевской крови. Сделай меня рыцарем!» Ангелика сначала засмеялась, решив, что это такая игра. Но малютка преклонил колено, приложил руку к груди и пропищал обет, Вечно служить принцессе, Ангелике, Марии, Улерике, Брунгильде, Беренгарии, оберегать её от всех невзгод, а понадобится не пожалеть со самою жизни. Чтобы любить великаншу, нужно очень много любви. Но я ручаюсь, что во мне её хватит. А твоей любви понадобится всего капелька. Я ведь очень мал. Тут принцесса смеяться перестала и задумалась. А потом спросила... «Ты ведь ещё мальчик? Ты, наверное, вырастешь и станешь побольше? Ну, хотя бы размером с мою ладонь, чтоб я могла тебя поцеловать?» Потому что дамы сердце непременно целует своего паладина в лоб, когда провожает его на подвиге. Но Хальберфингер её расстроил. Сказал, что он, конечно, подрастёт, но по великанским меркам совсем на чуть-чуть. Считать, по-вашему, на две или три булавочные головки. «Это хорошо. Но я ведь тоже вырасту», — грустно молвила Ангелика, — «считать, по-вашему, на 10 или двенадцать вальдменхенов». «Что ж», — сказал он, — «если ты станешь такой огромной, значит, я буду любить тебя еще больше». И она вынула из своего шитья иголку и коснулась ею маленького плеча и объявила мальчика-полупальчика ритером фон Грюнвальдом», что означает рыцарь из зеленого леса. Хальберфингер выковал себе из иголки шпагу и с тех пор всегда носил ее на боку, как и подобает рыцарю. Прошло несколько лет. Мальчик-полупальчик очень старался вырасти и стал выше, Не на две и не на три, а на целых пять булавочных головок. Принцесса, наоборот, расти не хотела, питалась лишь овощами и фруктами, даже молока не пила и вытянулась всего на 5 вальдменхенов. И всё равно, садясь даме своего сердца на её уже взрослую ладонь, Хальберфингер казался ещё меньше, чем прежде. Но теперь у принцессы на лбу всегда была прикреплена лупа, какими пользуются часовщики, и, опуская её к глазу, Ангелика хорошо видела возмужавшее лицо своего рыцаря. Кроме того, она заказала придворному ювелиру украшение в виде ажурного грецкого ореха, сплетённого из тончайших золотых ниток. Орех раскрывался, господин фон Грюнвальд садился внутрь, и принцесса вешала орех себе на шею. Так они могли бывать вместе и на конных прогулках, и на празднествах, и на балах. Её высочество ввела в придворную моду йн танц танец в одиночку грациозно кружилась сама с собой так это выглядело со стороны на самом же деле это она танцевала с миниатюрным кавалером но в один совсем не прекрасный день прилетев в башню на своем майском жуке хальберт фингер застал ангелику безутешно рыдающий. «Друг мой, я погибла!» прошептала она. «Отец выдает меня замуж!» Рыцарь прикрыл рукой свое крошечное лицо, чтобы в лупу не было видно, как оно побледнело, и бодро сказал. «Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Замужней даме я буду служить так же верно, как служил деве. Надеюсь лишь...» что твой жених самый достойный из всех принцев этого мира и заслуживает твоей руки. Принцесса расплакалась пуще прежнего. «Мой жених — самый отвратительный из принцев этого и любого другого мира!» — воскликнула она, забыв, что от громкого голоса у Хальберфингера закладывает уши. «Отец выдает меня за владетельного герцога Жигманда Благочестивого, которого все называют герцог Жаба. потому что он лопается от жира и весь покрыт бородавками. На силу Хальберфингер добился, чтобы она рассказала всё толком. Королевство, которым владел отец Ангелики, было совсем маленьким. По сравнению с соседними державами, как вальдменхен рядом с великанами. Денег в казне всегда-то было немного. А расточительный король обожал пиры и праздники. Направо и налево раздавал долговые расписки. И вот пришёл момент... когда все кредиторы разом потребовали уплаты. Надо было или закрывать королевство, или срочно где-то найти миллион золотом. Герцог Жаба предложил за мою руку как раз миллион. И батюшка не смог отказать, заливалась слезами принцесса. Я несчастнейшая девушка на свете. Я даже не могу выброситься из окна, потому что мои родители, братья и сёстры, все наши придворные слуги станут нищими. Я пропала. Но Грюнвальд положил руку на эфес своей иглы-шпаги и чопорно произнес. «Не оскорбляйте меня, ваше высочество. Я ваш рыцарь. И пока я жив, ничего дурного с вами не случится». А потом снова перешел на «ты». «Лучше расскажи мне, каков он, герцог-жаба? Почему его прозвали благочестивым? Потому что он боится нечистой силы, сглаза и привидений, а больше всего боится лишиться своего богатства. Каждый день жаба ходит в церковь и молит Бога, чтобы сундуки в сокровищнице не опустели и они ломятся от золота. Герцог может купить всё и всех. Ах, друг мой, чем ты сумеешь мне помочь? И синих глаз принцессы опять хлынули слёзы. «Я обращу великана в бегство!» — вскричал рыцарь. «Благослови меня на подвиг!» «Облобызай моё чело!» Ангелика наклонилась и хотела осторожно коснуться своими великанскими губами, пускай не чела, оно было слишком маленькое, а хотя бы макушки. Но с подбородка скатилась слеза и вымочила храброго воина с головы до ног. «Такое благословение мне ещё дороже», — молвил Хальберфингер, вспрыгнул на жука и улетел. Ночью Жигмунд Благочестивый спал в дворцовых покоях. На завтра должна была состояться помолвка. Вдруг что-то кольнуло герцога в бородавку на толстой щеке. Это рыцарь фон Грюнвальд нанес человеку горе удар своим мечом. Жаба открыл глаз, почесал щеку и собирался спать дальше. Но вдруг услышал тоненький голосок, звучавший, словно бы прямо в ухе. «Не спи! Не спи! Сгинешь!» «Кто здесь?» Герцог приподнялся на подушке, похлопал сонными глазами, но никого не увидел. Хальберфингер висел, ухватившись за кисточку на ночном колпаке. «Пряснится же такая чушь!» — проворчал жаба и лег на другой бок. Тут в ухе снова раздалось. — Не спи! Не спи! Сгинешь! Озадаченный герцог зажег свечу. Посмотрел там и сям, заглянул под кровать. — Никого! — Не иначе происки нечистой силы, — подумал он. Перекрестился и трижды прочитал отче наш. Тут и в третий раз, прямо в ухе, «Не спи! Не спи! скинешь «Кто ты? Где ты?» — дрожащим голосом спросил Жигмонд благочестивый. «Я — твой ангел-хранитель, которого к тебе приставил Господь за твои молитвы. В дурной переплет ты попал, бедняга». Принцесса, на которой ты хочешь жениться, колдунья. Разве тебе не рассказывали, Что она с утра до вечера сидит в своей башне И смотрит в трубу на звезды? Она и сейчас не спит, колдует. Стоит твоей душе забыться сном, И все, ей конец. Сгинет безвозвратно. Спасай свою душу, пока цел Рыцарь едва успел выскочить из волосатого герцогского уха, так быстро выпрыгнул жаба из кровати. Прямо в ночной рубахе и колпаке он выбежал из опочивальни, кликнул слуг, скатился по лестнице, протопал по двору до конюшни и умчался прочь на неоседланной лошади. Больше его в королевстве не видели. Целую неделю принцесса радовалась своему избавлению и горячо благодарила чудесного спасителя. А на восьмой день Хальберфингер прилетает, Ангелика опять печальней плакучей ивы. — Ах, рыцарь, ты прогнал одну тучу, а взамен надвинулось сразу пять. Грозы все равно не миновать, королевство разырено. и у батюшки нет иного средства, кроме как выдать меня замуж за того, кто больше заплатит. Придворный художник сделал пять копий с моего самого красивого портрета, и гонцы развезли их пяти богатейшим государям. Все они холостые, потому что ни одна невеста за них не идет. Один до уродства безобразен, другой чудовищно жесток, третий полоумен, Четвёртый Болен проказой, пятый сохранил восемь жён и говорят, самых заморил. Пусть уж лучше меня выдадут за пятого, и зарыдала. Тогда рыцарь Грюнвальд сказал: раз уж ты всё равно плачешь, то чтоб зря не пропадать хрустальной влаги, урони одну слезу на меня, благословив дальний путь. Принцесса уронила две. Хальберфингер, весь мокрый, встряхнулся, словно гончий пёс, и оседлал жука. «Не уходи! Ничто на земле уже не спасёт меня!» — воскликнула Ангелика. «У меня осталось мало времени, и я хочу провести его с тобой». «На земле не спасёт, а под землёй вполне возможно», — прошептал в ответ мальчик-полупальчик, но она, конечно, не расслышала. Разобрать тихий шёпот Вальдменхена может только такой же Вальдменхин. Путь, в который отправился Хальберфингер, для всадника на майском жуке был действительно неблизким. За три реки и два озера до высоких альпийских гор. Там, в старой заброшенной штольне, жила бабушка мальчика-полупальчика, старая гномиха. Как уже говорилось, подземные лесные гномы состоят в родстве. Они нередко женятся между собой. Бабушка очень обрадовалась внуку, которого давно не видела. Обнимала его, целовала. «Какой ты вырос большой!» Стала угощать копчеными мышиными хвостами, вареньем из пыльцы и дельвейса и прочими гномьями-деликатесами. но Хальберфингер ничего есть не стал. «Помнишь ли ты, что скоро мне исполняется восемнадцать лет?» — спросил он. «Как не помнить? Мой единственный внук станет совершеннолетним. Я уже выбрала для тебя дорогой подарок». «Не надо мне ничего дорогого», — попросил мальчик-полупальчик. «Подари мне какой-нибудь рудник с золотом». «Зачем тебе это дрянь?» — удивилась бабушка. «Золото тяжелое». и мало на что годное, что ты будешь с ним делать?» Гномы досконально знают, где под землёй хранятся металлы, которые у людей считаются драгоценными. Золотых и серебряных копий у гномов, как семечек в тыкве. «Что за глупости?» — продолжила старушка. «Я тебе присмотрела подарок получше. На горе химельберг вот-вот дозреет корень мудрости». Такое случается раз в тридцать лет. Ты его отведаешь и станешь самым мудрым юношей на свете. Это прекрасный подарок. Но давай ты мне подаришь волшебный корень, когда он созреет в следующий раз. На что мне в мои годы мудрость? Нет, подари мне золото. Расстроилась бабушка, но делать нечего. Показала внуку, где под землей проходит золотоносная жила длиной в целую милю. Хальберфингер спас даму своего сердца во второй раз. И теперь уже окончательно. Принцесса пошла к отцу и объявила. «Батюшка, я помогу вам расплатиться со всеми долгами, но взамен поклянитесь, что никогда больше не станете принуждать меня к замужеству и благословите меня на брак с тем, кого я полюблю, кто бы мой избранник ни был». Король поклялся в том на священном писании. А своему маленькому защитнику принцесса сказала, «Я никогда не выйду замуж, потому что люблю только тебя». Услышав это, отважный рыцарь побледнел. Ему самому храбрости на такое признание никогда не хватило бы. Хальберфингеру часто снилось, как он надевает Ангелике на палец обручальное кольцо. Но такое было возможно только во сне. Наяву его кольцо наделось бы разве что на ее волосы. «Значит, если мы были бы одного роста...» — начал он и не закончил. «Я была бы счастливейшей принцессой на свете». «Ну да что о том говорить? Давай я лучше почитаю тебе роман о Тристане и Изольде. Но рыцари не останавливаются ни перед какими препятствиями. В особенности влюблённые рыцари. Хальберфингер больше не заговаривал с принцессой о любви. Но денно и нощно думал только об одном. Как бы сделать так, чтобы его обручальное кольцо пришлось Ангелике в пору? Он побывал у сотни волшебников, колдунов, чернокнижников, фей и ведьм, расспрашивая их всех только об одном — Возьмётся ли кто-нибудь превратить малютку Вальдменхена в человека? Но добрые кудесники за такое не брались, потому что операция это чересчур опасна. А злые требовали в уплату душу, которую Грюнвальд отдать никак не мог. Она принадлежала его любимой. Но он не отступался. И в конце концов отыскал того, кто не боялся опасных опытов и не гнался за чужими душами. потому что был не магом, а ученым. Однажды Хальберфингер явился к принцессе в чрезвычайном волнении и рассказал вот что. В богемской земле живет знаменитый алхимик доктор Панацельсиус. Много лет по приказу императора он пытается создать философский камень, способный превращать простые металлы в золото. Пока не создал, но попутно сделал много великих изобретений. Одно из них — философская реторта. Она не умеет превращать одно качество в другое, но может менять количество. Это называется трансмутация. На одном конце реторты трубка с отверстием в один дюйм, на другом — раструб восток сто Субстанция, запущенная с узкой стороны, проходит через наполненный секретным эликсиром куб и выходит с широкой стороны в сто раз увеличившийся. Один подмастерье кладет в трубку унцию золота, а другой через минуту вынимает с другой стороны 100 унций. «Если нужно, то же самое мастер умеет проделывать и с живыми существами», продолжил Хальберфингер, размахивая ручками. «Когда императору вздумалось воевать с нечестивыми турками, Панацельсиус велел наловить в болоте маленьких тритончиков, пропустил их через философскую реторту, и оттуда вылезли боевые ящеры в человеческий рост. Увидев их, турки от ужаса побросали оружие и разбежались. А когда император отправлял посольство к индусам, которые поклоняются коровам, алхимик запустил в реторту с широкой стороны обычную корову, а из трубки вышла крошечная, индийский царь. От такого подарка был в восхищении. Я списался с мастером и договорился, что выкуплю минуту трансмутации за 100 унций золота, чтобы императорская казна не понесла убытков. Если можно увеличить тритона, то чем я хуже? Ангелика завизжала от восторга, бережно взяла рыцаря двумя пальцами и закружилась с ним в танце. Но любящее сердце по-особенному чутко, и его вдруг стиснула тревога. «Ты чего-то недоговариваешь», не договариваешь, — прошептала принцесса. «Умоляю, скажи мне всю правду». У Вальдменхенов есть один недостаток. Они совсем не умеют лгать. Хальберфингер очень хотел соврать, но не смог. «Увеличивать живые существа труднее, чем неодушевлённую материю», — неохотно сказал он. Это не всегда проходит гладко. Из десяти тритонов живым наружу выходил только один. То же было и с коровами. «Но ты за меня не волнуйся!» — тут же воскликнул он. «Я нисколечко не боюсь, и со мной ничего плохого не случится. Вальдменхены славятся удачливостью, а я из них самый везучий, ведь меня полюбила ты». Но Ангелика закричала от ужаса. «Лучше пусть остаётся всё, как есть», — говорила она. «Будем жить, как жили, и даже лучше. Я закажу для тебя уютный кукольный домик, чтобы ты мог жить в моей комнате, и мы сможем никогда не расставаться». «Как ты можешь мне такое предлагать?» — обиделся Грюнвальд. «Да лучше я буду лежать в кукольном гробике». Зная его упрямство, принцесса поняла, что он не отступится. И смирилась. Попросила лишь об одном — что отправится к алхимику вместе со своим рыцарем и перед трансмутацией оросит его слезами, которые всегда приносили Хальберфингеру удачу. На том и порешили. Лаборатория доктора Панацельсиуса располагалась в подвале императорского дворца и охраняли ее еще лучше, чем самого императора. Дюжи и гвардейцы стояли у железных дверей снаружи и изнутри, стерегли философскую реторту. Принцесса с содроганием посмотрела на стеклянное сооружение, похожая на гигантскую рыбу меч с узеньким носом, овальной тушей и широченным хвостом. В середине бурлила и пенилась зловещая жидкость багрового цвета. «Это чтобы не было видно крови, если превращение не удастся», — подумала Ангелика и стиснула зубы, чтобы не закричать. А рыцарь фон Грюнвальд пребывал в радостном нетерпении. Он любезно поблагодарил великого ученого за разрешение воспользоваться ретортой. — А? — спросил Панацельсиус, который был глуховат от старости. — А где юноша, который мне писал? Доктор был еще и слеповат. — Позвольте вам представить благородного господина фон Грюнвальда, церемонно сказала принцесса, Ставя альберфингера на стол, прямо передал химикам. «Вам лучше воспользоваться лупой». Панацельсиус посмотрел в увеличительное стекло и сказал. «Это будет очень интересный эксперимент. В случае успеха он прославит меня еще больше. Вы готовы, сударь?» Со стола донесся писк. «Готов!» Поднесите меня к трубке, но брошусь я в нее сам. Что ты плачешь, милая? Через минуту мы встретимся вновь. Я не прощаюсь. Я плачу, чтобы благословить тебя на подвиг слезами. Но мне очень страшно, и мои слезы послонели до горечи. Зажмурься, не то у тебя защиплет глаза. Хальберфингер зажмурился, но ни одной слезы на него не упало. Вместо этого раздался шелест, стук каблучков, и когда рыцарь удивлённо открыл глаза, он увидел, что Ангелика с разбега головой вперёд прыгает в широкий раструб реторты. Принцессу подхватила вихрем, закрутила, Затянула в стеклянный куб, и она исчезла в красном водовороте. Рыцарь Грюнвальд закричал так пронзительно, что услышал даже глухой алхимик. «Мы так не договаривались», — сказал доктор. «Но это тоже очень интересный эксперимент. Посмотрим, удастся он или нет». «С одной из коров получилось!» Но Хальберфингер смотреть не стал. Он закрыл глаза ладонями и приготовился к тому, что сейчас разорвётся сердце. Эликсир в кубе ещё немного попенился, побурлил и успокоился. Жидкость снова стала прозрачной, но принцессы внутри не было. «Эх, какая досада!» вздохнул доктор Панацельсиус. «Вы привели с собой только одну принцессу, господин рыцарь, или у вас есть еще?» «Помогите мне! Я не могу отсюда вылезти!» раздался тут тихий, но очень сердитый писк. «Проклятое стекло, такое скользкое!» Это кричало из узкой трубки «крошечное!» В три четверти дюйма ростом принцесса. Она была совершенно мокрой, но выглядела вполне прилично, потому что платье тоже уменьшилось и по-прежнему было ей впору. Тут и сказки конец. Хальберфингер и Ангелика жили в зеленом лесу среди вальдменхенов очень долго и очень счастливо. очень долго потому, что век лесных гномов намного длиннее человечьего. А очень счастливо, потому что ей больше не нужно было смотреть на любимого в лупу, ему же не приходилось кричать во всё горло, чтобы быть услышанным. Для счастья вдвоём этого вполне достаточно. А бывает ли на свете что-нибудь лучше счастья вдвоем? Не спешите с ответом. Послушайте еще одну сказку.